По получении сведений о перевороте начальнику штаба добровольческих войск в Одессе генералу Мельгунову было приказано оставаться на месте, занимая выжидательное положение, в оперативном отношении подчиняться французскому командованию, оберегая добровольческие части. Вместе с тем особому совещанию из Ставки указано было сноситься не с самозванцами, а с лицами, назначенными ранее мною. Эти указания вследствие перерыва телеграфной связи, теперь уже окончательного, запоздали, но в таком же духе генералам Мельгунову и Тимановскому отдано было приказание, подписанное Санниковым и Гришиным Алмазовым в день их отъезда. Тимановскому пришлось употребить большие усилия, чтобы уберечь от развала бригаду, попавшую отныне в круговорот еще больших интриг, конкуренции и антагонизма. Бригада прикрывала Одессу с северо-востока, занимая очаков и подчиняясь непосредственно французскому командованию. 16 марта Тимановский получил приказание очистить Очаков, отойдя на ближайшие подступы к Одессе. Это отступление без всякого давления противника и вопреки представлениям штаба генерала Мельгунова служило тревожным предзнаменованием. Усилия определенных русских кругов и французского командования увенчались успехом ценою глубокого падения русского престижа, Вся власть перешла в руки французов, которые обещали городу скорое прибытие восьми линейных дивизий и французского добровольческого корпуса, снятие блокады и хлеб, а новой армии, формируемой Шварцем, богатое снабжение. Я не буду останавливаться на краткой всего трехнедельной деятельности новой власти. По свидетельству Брайкевича. Новое правительство не укрепило положение Одессы. Напротив, день ото дня настроение разных социальных слоев населения резко менялось к худшему. Приблизительно на десятый день жизни правительства ухудшение настроений в рабочих кругах достигло такой степени, что прежнее правление профессиональных союзов состоявшая почти исключительно из меньшевиков и находившиеся в добрых отношениях с городским самоуправлением, было неспровергнуто. При перевыборах попали исключительно большевики. На демократическом фронте был этим сделан чеватый важными последствиями прорыв. В военном отношении не вводилось никаких новшеств. Французы и Шварц отказались и от смешанных бригад, и от украинских формирований, объявили мобилизацию, которая в течение трех месяцев безнадежно добивалась командования добровольческой армии. Огромнейший штаб формирований, набранный главным образом из Гетманского генерального штаба, приступил к организации кадров будущей. «Южно-русской армии» Откликнулось, по подсчетам Шварца До тысячи офицеров, преимущественно в старших чинах Вероятно, среди этих лиц последнего призыва Было немало элемента не вполне надежного Так как штаб Шварца требовал от Тимановского До двухсот офицеров взамен За обещанные солдатские пополнения Окончилось все неожиданно и трагично. 20 марта генерал Анзельм, вызвав Шварца, объявил ему, что им получен приказ Антанты об эвакуации Одессы совместно со всеми союзными войсками. На подготовку эвакуации дано было 48 часов. Неофициально из французского штаба распространилась по городу версия о связи этого распоряжения с падением якобы кабинета Клемонсо и приходом к власти социалистов. Известие об эвакуации произвело в городе неописуемую панику. Если вообще положение на фронте, где против четырех сильных дивизий наступало не свыше шести-восьми тысяч ничтожных в боевом, и моральном отношении банд не давало никаких поводов к эвакуации, то двухдневный срок ее являлся совершенно необъяснимым и невыполнимым. Это была уже не эвакуация, а бегство, обрекавшее десятки тысяч людей и вызывавшее невольно в их сознании мысль о предательстве. Все расчеты тоннажа были фиктивными. Французы захватили большинство судов для своих надобностей, и поэтому спастись могли главным образом лица, связанные со штабом Шварца и правительством, а также богатая буржуазия».